Клятва Анжель. Анжелика Сигизмундовна начала после нескольких минут размышления. Бедные дитя, ты жертва, а не виноватая. Впрочем, если бы даже ты и была виновата, то не мне упрекать тебя в этом, не мне упрекать мою дочь в том, что у нее есть любовник». Она разразилась нервным смехом. «Мама, не смейся, так проговорила Ирена. Мне это тяжело слышать». «Да, ты права. Впрочем, это не то, что я хотела тебе сказать». Я также не имею намерения извиняться, защищаться или оправдываться в твоих глазах. Только верь мне, Рена, у меня тоже была невинная молодость, чистое сердце, подобное твоему, честные мечты. Я не родилась такой, какой у меня сделала жизнь, и если бы в известный момент я встретила на пути своем сердечного благородного человека, то не была бы теперь кокоткой». Она через силу выговорила последнее слово и затем продолжала задумчиво, как бы говоря, сама с собой. «Может быть, я после того и встречала, но уже было поздно. Я их не была достойна. Привычка, ненависть, потребность оплачивать презрением за презрение, быть неумолимой в отношении всех, какими были все относительно меня, все это испортило и ожесточило мою душу. Любить, любить я сначала боялась, а потом не могла. Во мне оставалось только одно чувство, от которого я не краснела, моя любовь к тебе. Чем ниже я падала, тем выше я хотела поставить тебя, отстраняя от тебя позор и страдания жизни, подобной моей. Меня презирали, для тебя я хотела всеобщего уважения. Ты была светлой точкой моего существования, звездой, сияющей на небе во время бури и грозы и напоминающей, что за темными тучами есть еще бесконечная синева. Это давало мне силы жить, и это также увлекало меня глубже в грязь. «Одна без тебя я, давно бы, утомленная своим отвратительным ремеслом, покончила бы со своим жалким существованием». И громко, как бы вне себя она вскрикнула. «О, ты не знаешь, что за ад увеселять других? Что за каторга в этом беспрерывном празднике?» При виде смущенного взгляда своей дочери она вдруг успокоилась. «Но я тебе сказала», — продолжала она с некоторым колебанием, — «я не могла тебя спасти, иначе как посредством денег». Не будучи в состоянии дать тебе положение, мне нужно было дать тебе богатство, могущее упрочить твою будущность, подкупить тех, кто бы захотел заглянуть в твое прошлое. Видишь ли, Рена, надо прожить так, как прожила я там, где я жила, видеть то, что я видела, знать закулисную жизнь людей так, как я ее знаю, и интимную сторону самого высшего общества, чтобы иметь верное представление о могуществе золота». Знать, что все можно купить и прикрыть. Итак, продолжала она, вдруг изменяя тему разговора. Я также была молодой невинной девушкой. Моя мать, она побледнела. Холодный пот выступил на лбу Анжель при последних словах, произнесенных глубоким голосом. «А твой отец?» спросил Рена. «Мой отец, я его не знала». Она задумалась и молчала, устремив взор в далекую точку, видимую ей одной. Ирена посмотрела на нее. При этом взгляде несчастная женщина быстро вернулась к действительности. «Я любила», — вдруг сказала она. «Меня также соблазнили. Я покинула дом, Россию, в своем слепом безумии считая себя любимой, доверившись человеку, первому заговорившему мне о любви. Я носила уже тебя под сердцем, когда он бросил меня. Мой отец?» «Жив?» — спросила дочь. Анжелика Сигизмундовна посмотрела на нее почти суровым взглядом. «Он умер», отрезала она. «Ах!» — вскрикнула Ирена, испуганная выражением лица своей матери. «Не спрашивай меня, как он умер», — прибавила Анжель. «Тебе не нужно знать этого. Ты его никогда не знала так же, как и он тебя никогда не видел. Он умер еще до твоего рождения. Он искупил свою вину легче, чем я», — заключила она со злобным смехом в приливе жажды мести, которую сама смерть не могла утолить. «Но не в этом дело». Я хотела тебе сказать, что после моего первого проступка я стала тем, что я есть. И ты, полюбив одного человека и сделавшись его жертвой, также не избежишь своей судьбы. Нет сострадания, нет будущности, нет извинения для обесчещенной девушки, если она бедна. Если она богата, если она принадлежит к высокопоставленной семье, о, тогда другое дело. Ей найдут мужа, поймают его, если он не идет добровольно, тем дело и кончается». Но для такой девушки, как я, без средств, без семьи, нужно было умирать в нищете или сделать то, что я сделала. Приходилось бороться, я боролась, работать, я работала».